Глава четвертая. Договор. Дрема вязкая Врана быстро в объятья свои затягивает. Тяжесть стремительно на все тело наваливается, к земле пригвождая но толком забыться не позволяя. Беспокойно Вран спит. Спит и понять не может, сон ли это или чудится ему что-то от дня непростого. Кажется, Врану... Всю ночь, кажется, разговаривает с ним кто-то. Только вот кто никак Вран не смекнет. «Перчатку ты свою обронил!» Шелестит у его уха голос женский, Не то девичий, не то старушечий. Смешивается все в этом голосе И звонкость юности, и дрожь старости. «Перчатку я тебе твою принесла! Хорошая перчаточка, красивая!» «На такую перчаточку грех не посмотреть. Что же не глядишь ты? Что же очи свои не откроешь? Ты посмотри, посмотри!» Я ее узорами расшила, мехом оточила, чтобы тепло тебе было да приятно. «Любишь подарки ты?» «Любишь, любишь. Кто же их не любит?» «И поговорить ты любишь?» «Слышала я, как говоришь ты. Нравится мне слог твой». — Ладно, ты слова складываешь. Сложи и мне что-нибудь, а я тебе перчаточку отдам. Тяжелое тело у Врана, но веки удивительно легкие, и язык с губами ничего не сковывает. Так и хочется глаза распахнуть, проморгаться, морок ночной от себя отогнать. Может, слова какие верные прошептать, за нож под подушкой, что с младенчества там лежит, от нечистых защищая, успокаивающе схватиться нож оставил свой нож в ран дома забыл о нем совсем как из леса после первой встречи с баей вернулся взбудораженный ни о чем кроме волкалаков думать не способный засунул нож этот под подушку обратно да и вылетел он у него из головы за сутки целые хотя никогда раньше вран с ним не расставался отец сам этот нож сделал особенный нож На рукояти голова волка, грубоватая, и на волк-то не похожая. Но зато отцовскими руками выкованная. Хоть и не искусен был отец в деле кузнецком, но всех сыновей своими ножами одарил. «Ножик хочешь?» — мурлычут в рану на ухо хрепловато. «Вижу, вижу, прекрасный ножик, но больно далеко. Я бы с радостью за ним сходила, ты только попроси. ты скажи Иди, подруга, за ножиком моим в хату мою, в дом мой. Иди, да, может, себе чего пригляди. Покажи мне дом свой еще раз, дивный домик, крепкий, деревянный. Давно я в таких домиках не была. Гладит врана что-то по голове. Не то ногти неряшливые, длинные, нестриженные. Не то просто коряга из-под земляной стены холма торчащая. Ворочается Вран, жарко ему, воздух уже не тёплым, спёртым становится. Затхлость какая-то в нём чувствуется, ветерок не свежий, больно на зловонное дыхание похожий. Ворочается Вран и понять не может, правда ли тело его хоть как-то движется, или это тоже кажется ему? Не страшно в рану почему-то, не жутко, не боязно. Как бояться того, что то ли есть, то ли нет? Как бояться ни сна, ни яви, чего-то промеж них, предложение тебе в уши шепчущего и исчезающего вместе с шепотом своим через мгновение, как и не было его. Тонкие пальцы, длинные. Теперь уже по руке его что-то скользит, кожу нежно поцарапывая. Не грубые совсем. Работаешь мало, работать не любишь, и правильно. Пусть работают те, кто при свете дня родился. А ночным такого не нужно, ночные для других вещей созданы. А перчаточка-то, как влетая, сядет. Неужто примерить ее не желаешь, неужто увидеть ее не хочешь? Холодно здесь, замерзнешь ты, не чувствуешь? Снег идет. «Какой еще снег?» — чуть не спрашивает Вран. Удушающая жара продолжает его с ума сводить, стекает под струйками по спине и по лбу. Только и руки он поднять не может, чтобы вытереться хотя бы. «Снег тебя уже наполовину укрыл, милый!» Оживляется голос и становится отчетливее. В нем хрипотца возбужденная, предвкушающая. «В овраге ты лесном лежишь, а я тебя тут и нашла. Завела тебя волчица твоя далеко-далеко, голову тебе задурила. Мысли твои перепутала, а я тебя нашла, помочь тебе хочу». Такому молодцу как не помочь? Ох, туча какая надвигается, с ног до головы тебя снегом засыплет, околеешь ты здесь, замерзнешь до смерти. Ты только посмотри, что за бред она какой снег, какие тучи. Раскрыть в рану глаза раздраженно хочется, на овраг этот посмотреть. И глазам-то раскрыться совсем несложно, не то что рукой пошевелить или головой, и хоть и глядеться в рану, Досудорог да охота, но... Те ребят эти, не то ногти его, не то коряги лесные дальше. Ниже. Спать-то Прямо так завалился. Не тулуп, баей во время ее обряда распахнутый не поправил. Не штаны и обратно в сапоги не заправил. И ощупывают его эти прикосновения колки, изучают. По рукаву тулупа пробегают, по рубахе шерстяной скользят. До пояса баи добираются. Его процарапывают и вдруг в сторону отшатываются, на пряжку железную наткнувшись. «Снять бы тебе это да поскорее!» Далекий теперь голос замечает. «В жару такую разве в тулупах да рубахах шерстяных ходят? Зажаришься ведь? В жару собственным задохнешься. Лето на дворе, уснул ты под лучами полуденными, а от такого и умереть недолго». «Лето?» Только что зима же у тебя была, вновь почти вылетает из врана, но тут новая странность приходит. Легкими-легкими его руки становятся, невесомыми почти, словно приглашают его, разрешают ему. «Давай, можно, можно. Стяни ты пояс этот глупый, ненужный тебе совсем. Только тулуп на тебе такой же бесполезный, держащий», — сказала Бая ему. «Не разговаривай ни с кем, ни на какие вопросы не отвечай». Мол, донимать тебя не станут, в покое оставят. И вот это «донимать не станут» — так это уместных называется? вран простодушно полагал, что о лютах Бая речь вела, их в виду имела. Верен на этого Снеревом, например. А она, оказывается, к нечистке его в гости запихнула. Возмущается Вран, но чуть-чуть, лениво, слишком сильно его под себя и стома горячее подминает. Никаким чувством места не оставляет. Только глазам, губам, да рукам теперь волю дает. «Лето быстро зиму сменяет, моргнуть не успеешь, как год пройдет», — объясняет ему голос услужливо и громче уже. «Снова приблизилась, зимой под снегом полежал, весной водицей залила, летом солнце подкоптило, лежишь уже тут, бедный». Месяц за месяцем идет, солнце с луной местами меняются, а тело твое гниет, гниет, гниет. Бедные руки твои, бедные пальцы твои, во что превратились, костьми белыми стали, а кости эти посерели. Скоро совсем уж лес тебя заберет, да не волком по нему бегать будешь, а мертвецом злым, потерянным. Потерял ты свою перчаточку, а я тебе ее принесла, ты возьми ее. «Возьми!» Гладит руку врана, ногти острые. Уже не так ласково гладит. Требовательно, с нажимом, почти в кожу его впиваясь. «Возьми перчатку!» — цедит голос. «Возьми перчатку!» «Уже ли думаешь, мамка, я твоя, чтобы всю ночь тебя упрашивать?» Плачет по тебе, мамка, глаз не смыкает. Высохла вся. Ножик твой в руках крутит». — Возьми перчатку, меня поблагодари, да домой к тебе пойдем, мамку твою утешим. Единственного сына потеряла, мучается, место себе найти не может. Сына единственного надо вернуть. — Не единственный сын, — вяло думает в Нечто совсем в бешенство приходит. — А не мел ты, что ли? — Коли есть тебе что сказать мне, так скажи, а не с мыслями своими разговаривай. Тут я, здесь я. «Бая пред тобой стоит, пришла я с матерью своей, будем судьбу твою решать». «Зайцем, ты говорил, стать хочешь? Или хорем острозубым?» «Ответь, бая с матерью ее, ждать нас не заставляй». «Зайцы, хари Бая с какой-то матерью, которая почему-то должна судьбу в врана решать. Голосы впрямь на голос баи похож становятся. «Да только не трогает это врана уже». Совсем уж он чушь, — Городит, — совсем всклочно крикливый превращается. Не верит в ран, что способна Бая таким голосом на него визжать. «Ах так!» — зло выплевывает нечто и дергается в ран от боли. Ногти? Нет, когти, когти настоящие в его руку впиваются и кожу злобно раздирают. «Не говорит так, значит, Бая? А что ты знаешь о Бае?» В глаза ее заглядываешься, волос ее запах вдыхаешь. Осмелишься ли все при муже ее повторить? Третьего волчонка от него уже родила, сильного волчонка, складного. Век в лесу волком свободным проживет, а не гнить там будет, как... Руки в Врана все еще легки, этим Вран и пользуется. Выкручивает руку, выгибает кисть стремительно. И вслепую пряжкой железной в сторону голоса тычет, лишь бы не слышать больше тарабарщины этой бессмысленной. Шипит голос, снова его куда-то от отбрасывает, и еще большая тяжесть на врана рушится, еще больше жар по телу его разливается. И кажется врану, что горят глаза его, грудь горит, что выжжет это нечто его сейчас дотла, если вран нужно ей ему не выполнит. Но Вран лишь упрямо зубы стискивает и глаза крепче зажмуривает. И внезапно в настоящий сон проваливается. «Как у себя дома развалился!» Презрительно говорит голоса вдруг. Вран вздрагивает, едва глаза от неожиданности не открывая, но вовремя спохватывается. Гудит голова, отвратительно рубаха со штанами к телу прилипли, как после затянувшегося кошмара в летнюю ночь да только ночь зимней была. Ерошит волосы ветерок свежий, морозный. Навеки как будто свет дневной падает. Изменила нечто свой подход явно. Не жаром его брать теперь решила, а прохладой блаженной. С солнцем, несуществующим, дразнить, да и голос поменяла. Не женский он теперь. Мужской, молодой, но какой-то неприятный. Сразу он в рану не по душе приходится. Чем-то голос радко напоминает. «Хоть бы оделся!» Добавляет голос еще недовольнее. Или рот людской сейчас таким не заморачивается? Понятно, старая песня о главном. Сейчас перчаточку предлагать начнет. Шапка на бекрень, штаны из сапог торчат, пряжку твою всю обляпал. Не успокаивается голос. Где ты его откопала? Такое даже в болото не пустят. Там у всех одежде под сотню лет, а все равно приличней. «Достаточно!» Вдруг холодно его другой голос прерывает. Женский, постарше но не старушечий. Вот это уже что-то новенькое. в два горла нечистка запела. Или подружка к ней пришла. «Вран!» — добавляется третий голос. «Бай!» Как будто. «Вставай!» Нет, не купится на это Вран, хотя и хотел бы. Из предыдущих приключений живым вышел, было бы неплохо и дальше так продолжать. Молчит Вран, ни единой мышцей не шевелит, даже дышать реже старается. Может, разочаруется в нем нечто окончательно, плюнет да уйдет со всеми своими ухущрениями. «Вран!» — повторяет голос Баи. Слышит Вран шаги, землей приглушенные. Слышит легкий шорох рубахи, словно рядом с ним бая на носочки присаживается. Касаются пальцы чьи-то плеча Вранового, встряхивают легонько. Вран упорно глаза закрытыми держит. «Не очень-то он разговаривать с нами хочет», — фыркает неприятный голос. «Не хочет», — задумчиво подтверждает Бая. «И правильно, я же ему именно это и наказала. Ночь закончилась, в раны Сухолесья, это я, смотри». И чувствует Вран внезапно, как к пряжке железной кто-то притрагивается и не отдергивается. «Ладно», — Вран осторожно один глаз приоткрывает. Удивительно, но правда, Бая перед ним сидит. И правда, одна из дверей, та, через которую выходила она, открыта, и гонит ветерок утренний по земле мелкий снег. И стоят в проеме прямоугольном несколько людей новых. Не верен с неревом, не видел их всех раньше в ран. Вставай, Вран, вновь в Бая спокойно произносит, руку ему протягивая. Говорить с тобой пришли. Вран промаргивается, воздух морозный жадно глотая. На плечах баи плащ лежит. Теплый, из черной кожи, дубленый, узорами расшитый. Никогда вран таких плащей до этого не встречал. Даже на менялах из деревень, особо крупных, где ремесленники через одного расплодились. Такие же плащи и на всех остальных красуются, только цветами различаются, на ком-то черные, как у баи на ком-то более для глаза привычные, серые и коричневые. Бая незаметно в бок его пинает. «Ну, что ты медлишь?» Мелькает на мгновение в ее глазах, хотя лицо спокойным и непроницаемым остается. Вранс похватывается, поспешно за руку ее хватается, позволяет баи себя на ноги вздернуть и едва сдерживается, чтобы не отшатнуться ошарашенно, когда к своей руке приглядывается. Вся тыльная сторона ладони покрыта царапинами красными, неглубокими, но частыми-частыми. приходило все-таки», — выдыхает Вран. «Кто приходил?» — спрашивает тот самый холодный женский голос. И видит Вран, кому этот голос принадлежит, и дар речи какое-то время теряет. «Стоит у двери деревянной и грубой двойница Баи, настоящая, только старше гораздо» те же глаза темные раскосые немного но без нежной повооке прямой пронзительный проницательный этот взгляд какой у баи порой бывал когда уж слишком вран ее доводил те же волосы темные ничем не собранные до пояса доходящие то же лицо тонкое умное и вспоминает вран вдруг слова нечистки ночной бая пред тобой стоит пришла я с матерью своей будем судьбу твою решать Да быть того не может. Вран быстро по остальным глазами пробегает. По правую руку от женщины девушка, юная совсем. Даже Баи младше. Не так она уже на Баю похожа. Губы у нее большие и пухлее. Глаза светлее и круглее. Кожа тоже не такая смуглая. Вот такую девушку Вран легко бы мог в деревне своей представить. Не чужеземная она уже. Хотя все же слишком для деревенских хороша. По левую руку парень молодой, сложенный неплохо, только уши уж больно в стороны торчат. А лицо — впервые вран, и вправду здесь в лице что-то звериное видит, волчье Хищное это лицо, скулы резкие и выраженные, челюсть широкая, но тоже острая. И самое главное — глаза. Голубые, прозрачные почти, как ручей весенний, из-под снега пробивающийся. Только на ручей смотришь и улыбнуться хочется. А от этого лишь отвернуться поскорее. Так недобро на тебя эти глаза глядят. Третий, за спиной женщины стоящий, и вовсе великан какой-то. Вран за всю жизнь таких не встречал. Подсажень высотой, на две головы врана выше, макушка круглая, лысая-лысая, как яйцо куриное. Но улыбается этот великан врану почему-то добродушно, ожидающе, почти ободряюще. Не он здесь главный, единственный мужчина по возрасту подходящий, еще и прическа такая... своеобразная. Сразу видно, чтобы выделиться. У парня-то волосы обычные самые, отросшие чуть, совсем как у Врана. «Так кто приходил?» — повторяет женщина, очень знакомо, голову набок склоняя. в рану бы вдох сделать сейчас сильный, глубокий, чтобы успокоиться немного, мысли в порядок привести, да нельзя, заметит». Ещё за слабого примут, растерявшегося, а это ему ни к чему. «Доброе утро, хозяева», — говорит он почтительно. Знакомиться со мной этой ночью приходили, пообщаться хотели. Очень огорчены были тем, что не стал я беседу вести. Мне и жаль было не ч... э... человек хорошего обижать, но сказали мне строго, спящим притворись. Кто такой я, чтобы воле сер... Э... волчьей противиться? «Спящим, значит, притворялся», — задумчиво произносит женщина. «А спящие разве способны во сне за пояса хвататься и друзей хозяйских железом прижигать? Это тебе тоже, должно быть, посоветовали?» «Друзей?» «Это чудовище ночное в рану песни, проклятые на уши сипевшие друг местный?» «Не советовали хозяйка», — качает головой он покладисто. Очень жаль мне, если неудобства я какие подруги вашей причинил. Показалось мне, что не слишком дружелюбно она ко мне настроена. Вот и к тебе-то понятно, что не дружелюбно, — прерывает его парень, презрительно морщась. Итак, ты решил ее дружбу завоевать? Лю — Люд, достаточно, — говорит женщина еще раз, и опять парень замолкает мигом. Только врана продолжает взглядом неприязненным сверлить. Вран то и дело на мужчину огромного поглядывает, но молчит тот, ни слова не роняет. Все улыбается и улыбается, из-за спины женской. Как приклеилась эта улыбка к его губам. Бая и вовсе на Врана не смотрит. Потолок земляной разглядывает, губу закусив. Будто тоже улыбку прячет. Приободряет этого Врана немного. Разве стало бы Бая улыбаться, если бы совсем ошибку непоправимую он совершил? «Пришла ко мне дочь моя старшая на рассвете. Рассказала, что гость у нас появился», — говорит женщина взглядом темным и непроницаемым на врана смотря. «Да не просто гость. Проситель. Некий вран из Сухолесья. Якобы волками при рождении благословленный и в доме своем родном место не нашедший. Хочет, — сказала, — этот вран из Сухолесья к нам присоединиться, с нами свою жизнь прожить». Волком стать, и до самой смерти законом волчьим подчиняться. Сразу у меня вопрос возник, Вран из Сухолесья. Неужто тебе законы эти известны? Какие законы ты соблюдать собрался? Наши? Или тобой же и придуманные? Странно все-таки, что женщина с ним разговаривает, а не мужчина. Всегда при решениях важных при гостях из деревень соседних и дальних старейшины в рановой дело в свои руки брали а женщины изредка разве что для красоты в стороне стояли. Может, недостойным Врана пока считают для того, чтобы настоящий глава им занимался, поэтому жена его, Врана, допрашивает. Забавно, никогда бы Вран не подумал, что Бая в дочках у местного старейшины ходит. Больно свободолюбивая она для этого какая-то, дикая, на чаем по лесам бегает, со Вранами всякими знакомится. Много общего у них, оказывается, с боей, но Вран об этом позже подумает. «Если свои собственные законы соблюдать, то и не законы это вовсе хозяйка», — замечает Вран. «Если бы хотел я по своей только правде жить, то с ней бы в чащу лесную один и ушел, и долго бы там не продержался, потому что мимолетное опасное удовольствие это свои правила придумывать, а с другими не считаться». Рассказала мне Бая, по каким правилам вы живете, не в подробностях, но суть я уловил. И согрела мою душу суть эта, как ни один костер на солнцеворот летний не грел. Стоял я, и сердце мое пело, когда рассказы я ее скромные слушал. О том, как силу вы свою на дела добрые тратите. Как всем, кто нуждается в этом, помогаете, как... Как за других переживаете, даже не зная их. Сразу, Бая, как только я ей о мечте своей поведал, о родных моих забеспокоилась, о матери с отцом, и многое это о вас говорит. Слышал я с детства рассказы о племени вашем, да не ведал, что не племя, это а сказка настоящая. На все я был готов, чтобы к вам присоединиться, но если бы я знал, как у вас устроено все, еще ребенком бы не окрепшим в лес сбежал. Чтобы поскорее вас найти, восемнадцатого года жизни своей ждать бы не стал». Говорит, Вран, и удачно вроде бы слова изо рта льются. Складно, красиво. Да только когда заканчивает он, снова ничего мужчина высокий не говорит, и лицо его ничуть не меняется. «Детей нам не окрепших точно не надо», — хмыкает женщина. «Хотя стоит передо мной сейчас такое же дитя малое, разве что говор, как у взрослого». «Босота приглядится, а ум пригодится», Говорит, ты научился только язык здесь у всех есть не впечатлишь этим меня что еще умеешь мужчина наконец взгляд в рано замечает или шире ему улыбается в рану кажется что издевается он попросту или не мой может охотиться умею говорит вран первое что на ум приходит охота это хорошо волки охоту уважать должны Вздрагивают губы женщины едва уловимо, словно усмехается она мимолетно. Но ни тени усмешки этой на лице ее не остается, когда спрашивает она Врана. «И ты думаешь, что так уж необходим в семье волчий охотник человеческий?» «Да уж, наверное, не особо. Мед собирать умею», — говорит Вран, хотя совсем уж как-то жалко это звучит. «Но что ему еще делать остается?» И не только мед. Все, что захотите, в лесу могу найти. Хоть ягоду самую редкую, хоть корень целебный. Пчелки с птичками мед с ягодами собирают, а не волки, — замечает женщина спокойно. Что-нибудь еще? Вран нервно губы облизывает. Честно говоря, на этом и заканчиваются его подвиги. Трудовые. Ничем он больше в деревне не занимался. Ничем другим похвастаться не может. Хотя, если по сусекам поскрести... — С деревом работаю, ладно, хозяйка, — заявляет Вран, решив играть по-крупному. — Хоть топор мне в руки дай, хоть нож, все, что нужно, сделаю, да так, что к другим больше не захотите обращаться. Кожу любую выделать могу, что сапоги придумать, что плащ зимний, а еще... — А еще, еще, еще... Топор Вран в руках только тогда держал, когда силком ему древк впихивали. Нож в основном от скуки в стену избы кидал. — С Шкуры звериные пару раз видел. Как вымачивают, да чуть от вони вон утро не вывернуло. Заканчиваются у врана даже воображаемые занятия. Но продолжать же надо как-то. Со скотом я домашним всегда на короткой ноге. Любит меня животина, всегда слушается, находит он. Честно женщине в глаза глядя. Догадываюсь, нет у вас скота, скорее всего. Вот и начнем, может? Вы мне курочку с петушком приведите, и я миг сделаю, чтобы скоро у вас десять курочек с петушками ходили. Вы мне корову найдите. Столько молока с простоквашей у вас будет, что ни в одном ручье столько воды не вычерпаете. Вы мне жар-птицу поймайте а я с нее перья соберу, — продолжает женщина насмешливо. «Запросто хозяйка!» — кивает вран. «Все, что попросите!» Закатывает глаза парень, вечно недовольный, улыбается Бая, все потолком земляным любуясь. Только вторая девушка никак на слова Врана не реагирует. Скучающая она на него все это время смотрит, равнодушно Словно дождаться не может, когда же все это, наконец, закончится. «Все, что попрошу?» — прищуривается женщина. «Да», — твердо Вран отвечает. «И приближается вдруг к нему женщина стремительно». Так что плащ ее в воздухе черным крылом вздымается, и вплотную к нему оказывается. И с трудом Вран шаг назад не делает. Слишком уж внимательно она ему в глаза своими вперяется, слишком уж нехороший огонек в них появляется. «Никогда таких обещаний незнакомцам не давай, Вран из Сухолесья» чеканит она, пальцем под подбородок ему упираясь и вверх его голову запрокидывая. «Ни имени ты моего не знаешь, ни часа ты со мной не знаком, а уже чуть ли не в службе верной мне клянешься. Просьбы и помощь — вещи важные, друг от друга неотделимые, да только один дурак другого о глупости несусветной попросит, и вместе они дурь свою до конца жизни расхлебывать будут» а то и после смерти. Нет у вас таких историй. «Ну, я не думаю, что вы...» — бормочет Вран. И чуть кое-что совсем неуместно и не ляпает. «Дура?» — подсказывает ему женщина. «Да, именно это. О, -о, -о глупостях меня просить будете?» «Глупость уже дочь моя старшая совершила», — говорит женщина, туда-сюда, влево-вправо голову Врана за подбородок поворачивая обратился к ней за помощью мальчишка деревенский наплел с три короба о судьбе своей нелегкой а она и рада хвостом махнуть да беды все его несуществующие от него смести нет в тебе души второй в раны с сухолесья не почувствовала ее мора этой ночью не зря ты под сводом деревянным родился а не под небом лесным нет в тебе ничего нашего — А значит, и души второй? — перебивает ее в ран, не удержавшись. — Как может во мне вторая душа быть? Двоедушником я, по-вашему, родиться должен был? Говорит это в и на силу по сторонам не оглядывается. Двоедушники, они как волки, понапрасну звать не стоит, а то ночью на зов придут. Только в отличие от волков, пощады от них не жди. В ведьмах всяких по две души обычно живет, в колдунах, да просто в людях нечистых Если ведьмы и колдуны с душами своими злыми в единое целое слились, то в людях обычных темная сторона по ночам просыпается, когда те в глубокий сон погружаются. И встанет у постели твоей она, разбудит тебя да спросит. Что ты хотел-то от меня, милок? Впрочем, здесь этим душам в очередь становиться придется. Есть уже у Врана одна поклонница. Должен. — отвечает женщина спокойно. — Душа человеческая в тебе есть, но на душу волчью не намека. — А у вас, значит, есть, — негромко говорит Вран. — Есть, — говорит женщина. — И в каждом из вас, значит, есть и были? — Именно так. — ну как же тогда? Вран с силой голову опускает, не обращая внимания на то, что палец женщины больно ему вниз челюсти впивается. Словно вот-вот насквозь его проткнет. Вран в глаза женщины хочет глядеть. «Как же тогда первые из вас люд... Э -э волками стали? Как же первым из вас волки силу эту дали? Неужто хотите сказать мне, что души чужие волк в вас подселил? Душа, она же не семя. Нельзя ее в человека посадить и ждать, пока Ростковым сквозь землю пробьется. Она либо есть, либо нет ее». Правильно вы сказали, со вторыми душами рождаются, рождаются. Но разве могло племя целое со второй душой, да еще и волчьей, уродиться? удивительно это совпадение. Ты кого в незнании истории нашей упрекнуть решил? Щерится парень голубоглазый мгновенно. Главу рода нашего? Вышвырни его, лисьяра, вышвырни за границу да по изба и отбери. Надоело уже его бредни слушать. «Я никого ни в чем не упрекаю», — говорит Вран. «Я просто уточняю то, что непонятно мне. Мало что о вас в нашей деревне известно, я разобраться хочу». «Разве за такое выгоняют?» «И не ты мне пояс дал, чтобы забирать его приказывать». Режет ему уши эта глава рода нашего. Мысль одна на ум приходит, и уже по-другому он на женщину смотрит. А она смотрит на него, и меняется что-то в лице ее». Кажется, в рану на миг, что одобрение на нем мелькает, неуловимое. Но тут же к обычной непроницаемости возвращается. «Ты задал хороший вопрос», — говорит Лисьяра. «Только слышал ты звон, да не знаешь, где он. Не такая уж редкость, душа вторая, как ты думаешь. Если в твою деревню мору пустить, да проверить всех ее попросить, много нового ты для себя откроешь». Ничего плохого в двоедушниках нет, кроме того, что застрять они здесь второй душой своей могут, если при жизни ей применения не найдут. Был бы таким ты, без разговоров бы тебя взяла. Лучше при жизни помочь, чем после смерти своим горем разбираться. Но нет, у тебя горя и не будет, поэтому и помощи у нас не ищи. Начинает у врана голова кругом идти от разговоров этих. По деревне походи, Сотню лишних душ найди. они чистками оказывается, не те становятся, кто не своей смертью умер, да вместе неподходящим, а просто те, кто душе своей второй угодить не смог. Дивные байки эта лисьяра ему рассказывает. Даже от самых пьяных менял из соседних деревень, меда по горло напившихся, вран такого не слыхал. А может, единственная душа моя — волчья, — говорит он упрямо. Впервые Байя на него взгляд скашивает и тут же на другую девушку его переводит, звонко фыркнувшую вдруг. — Ну, это уже совсем сновидения лихорадочные пошли, — заявляет девушка, и парень с кривой усмешкой кивает. — Довольна эта усмешка, — говорит как бы в рану. — Вот ты сам себя и похоронил. Может, и хвост у тебя есть, волчий, невидимый. — Не хвостами, думаю, души меряют, — говорит Варан, взгляд Баи поймать снова пытаясь. «Посмотри же на меня, посмотри, хоть глазами подержи, пожалуйста!» «Может... может, ошиблась ваше Мора?» «Так ли сильно она в тонкостях душ разбирается?» «Углядела у меня одну, поняла, что человек я, и дальше смотреть не стала. Но вот я перед вами стою, человеком никак себя не вижу, душа моя человеком себя не видит». «Сказали вы, что после смерти маются вечно те, кто к душе своей прислушиваться не стал, кто раскрыться ей не помог. Так как же, получается, ошибаться я могу, если тянет меня в лес, тянет к вам, тянет сюда неотвратно? Если человеком я был, с людьми кров и пищу делил? Да только сбежать мне куда подальше из-под крова этого хотелось, а кусок в их обществе в горло не лез. Смотрит Бая на него вновь где-то на середине речи его». Да так глаз и не сводит. И видит Вран, хотя бы она одна ему верит. Хотя бы ей одной, его слова в сердце отдаются, они свистом бредовым сквозь уши пролетают. Хотя бы она одна понимает, что донести он им всем хочет, а это уже что-то. «Не как волком истинным себя назвать пытаешься?» спрашивает Лисьяра, и нехотя Вран взгляд на нее переводит. «В деревне историю услышал такую». Или на ходу ее сейчас выдумал? «Ничего подобного я не слышал, хозяйка», — отвечает Вран твердо. «И выдумывать мне нечего, как есть говорю, как чувствую». «Вы сами сказали, лучше при жизни помочь, чем после смерти с горем моим разбираться. Если горевать я сейчас буду до самой смерти, почему же думаете, что в посмертии вдруг покой обрету? Не будет у меня леса вечного, не пронесусь я с птицами через вихрь водный в Ирий». Не уползу я к змеям, присоединившись. Туда же, меж корней деревьев, в этом лесу застряну. Упырем стану неупокоенным. Без конца буду путь к жизни своей волчьей искать. Да только не дано уж будет упырю в волка превратиться. Сжальтесь надо мной, хозяйка. Сами в душу мою загляните, в глаза мои посмотрите. Вру ли я вам сейчас? На ходу ли придумываю? Многие ли готовы дом свой бросить, жизнь уютную, привычную? чтобы за мечтой своей в неизвестность шагнуть. Опять прищуривается лисьяра, опять девушка вторая фыркает, а парень рот свой ядовитый открывает, чтобы в который раз врана поддеть. Опять ничего не меняется на улыбающемся лице великана, но все еще знает вран, видит краем глаза, то и дело на баю поглядывающих, что бая-то, бая. Кажется, даже дышать перестала. Жаль. Очень жаль, что действительно не бая здесь его судьбу решает. Улыбается Вран ей уголком рта, ободряюще. Дрогают и ее губы в растерянной полуулыбке. Думает Вран, что незаметно они все это проделали, но оказывается, что нет. Чутко лисьяра к Байе голову подворачивает. Вмиг улыбка с губа исчезает, но поздно уже. «Есть у песен твоих один преданный слушатель». Задумчиво произносит Лисьяра, и Бая взгляд в сторону отводит. «Нет, Бая, что ты застеснялась? Все дети мои уже высказались, одна ты глазами только разговариваешь, и то не со мной. Как ты думаешь, есть смысл в его словах?» «Не мне это...» — начинает было Бая. «Если я говорю, что тебе...» «Значит, тебе...» — обрывает ее Лисьяра. «Если привела ты его сюда...» на границу пустила, гостям назвала, да пояс обережный дала, то посчитала ты, видимо, что имеешь на это право. Тогда почему от права высказаться отказываешься? Поднимает Бая взгляд на Лисьяру и прежняя уверенность, как по щелчку из него испаряется. Холодными глазами Баи становятся, вполне могут в этом с материнскими посоревноваться. И чеканит Бая твердо и кратко, без тени смущения. «Хорошо, Лисьяра, высказываюсь. Да!» «Что «да»?» — поднимает брови Лисьяра. «На вопрос это твой ответ», — отвечает Байя спокойно. «Да, я вижу смысл в его словах. Если бы не видела, действительно не привела бы его сюда». «Две души — это хорошо. Но нельзя одними расчетами все измерять. Если птица без одного крыла рождается, уже ли от этого мы птицей ее называть перестанем?» «Мы-то не перестанем», — замечает парень. «Да только птицы сами споры ее из гнезда выбросят». «А матери нерадивые в голодный год детей своих болезненных под кусты лесные бросают», — пожимает плечами Бая. «И всегда мы были теми, кто к себе их забирает. Или ты предлагаешь на птиц равняться?» «Веш с двумя душами родился», — вскидывается парень вдруг, будто по больному Бая его задела. «И Вешу я действительно помог». На последних вздохах его поймал, а не в добром здравии в лесу с ним трепаться ночь А что? Коли с одной бы он родился, так под кустом бы его и оставил. а вешей я не спрашивала», — прерывает их перебранку лисьяра. «А о вране сухолесь я спрашивала». «И дала я свой ответ о ране говорит Бая. «Таково мнение моё Не знает Вран никакого веша, и никто в деревне его такими делами ужасными не промышляет. Никто детей в лесу не подкидывает, не понимает Врана дно. Есть, есть, у Лютов уже один человек. Хоть с одной, хоть с двумя, хоть с тремя душами. А значит, и у Врана надежда есть. Пусть и призрачная. Усмехается Лисьяра уже открыто. С Врана на баю взгляд переводит. И говорит, наконец, с мнимой задумчивостью. и так Птицу без крыла моя дочь старшая приголубить хочет. Что ж, одно крыло лучше, чем совсем без крыльев. Кто и такая, чтобы на муки вечные волка в теле человека запертого обрекать? Значит, — выдыхает вран, — но позволю я себе волку нашему самоназванному последнюю проверку устроить, — продолжает яра невозмутимо. Душа волчья ошибаться не может, а вот человеческая легко себя из-за заблуждений собственных волком окрестить может. Если тот ты, за кого себя выдаешь, то без труда вторую мою проверку пройдешь. Ночь с морой ты провел, с горем пополам, показал, что слушать наказы чужие умеешь. Но не только бездействием, но и делом надо природу свою доказывать. Есть у нас в лесу подопечная одна. Сын мой, который год уже с ней возится, да никак успеха добиться не может. Зимой она в один и тот же месяц из воды выходит, хотя до первой оттепели спать должна. Покой ни себе, ни другим не дает. За много верст от своего пристанища бродит, людей во всей округе мучает. Не хочет она ни с кем из нас разговаривать, ни историю свою не рассказывает, ни помощи никакой не принимает. Может, потому что это... Половинчатые мы, пугают ее души наши человеческие. С волком настоящим, волком от рождения, должна она сразу общий язык найти. Уверена я, что со многими зверями лесными и болотными она горем своим делится, а до нас это горе не доходит. Даю я тебе задание, вран из сухолесья. Нет! Внезапно резко ее бая прерывает, вмиг в лице меняясь и чуть ли не ужас на лице ее появляется. Ужас, а с ним вместе возмущение, такое гневное и неподдельное, будто на смерть врана верную посылают. Нет, послали уже. И нет у него пути обратно. Вот это веселье будет, тянет ее сестра, тоже как Лисьяна, усмехаясь. А вот парень не усмехается почему-то, и таким же напряженным как Байя становится. Лисьяра все-таки не лучшая эта идея мальчишку-деревенского-крусалки-озлобленной посу... пытается было возразить он, удивлению Врана. Лисьяра властно поднимает руку. «Не мальчишку-деревенского посылаю я, а волка в теле этого мальчишки-родившегося», спокойно говорит она. «По крайней мере так мне представились. С этим и дочь моя старшая согласилась. Разве тронет одно дитя лесное второе?» Раз уж ананас не трогает наполовину с людьми смешанных, то и волка настоящего в помине не коснется. Покажи мне, в из Сухолесья, что не пустые слова твои, и сразу Враном с белых болот станешь. Вран с белых болот. Вран понятия не имеет, что такое эти белые болота, но звучит как-то не очень впечатляюще. Гораздо хуже, чем Вран из Сухолесья. Но... Выбирать Врану не приходится. «Не будет он ничего!» — сердито начинает Бая. «Буду!» — быстро говорит Вран. «Русалку вам нужно успокоить, обратно под воду загнать? Успокою, загоню. Коли сразу примите меня после этого, хоть с десятью русалками вам помогу». «Знаю я, как с ними общаться. Есть у меня опыт небольшой». «Нет, не знает. Нет, не было у него никакого опыта. Ни большого, ни маленького». Он что, сумасшедший, с русалками водится? От русалок бежать принято, как только хоть намек на них увидишь, а не метание их разглядывать, да по душам с ними беседовать. Догадывается Вран, на что Лисьера рассчитывает, что струсит он, спорить с ней станет, от задания ее отказываться за более выгодное торговаться. Вран бы, может, и попробовал, если бы так много накануне стояло. «Да нельзя!» Вновь парень голубоглазый возразит Чица. «Позволь мне, Сивер, решать, что мне можно, а что нельзя!» Холодно Лисьяра говорит. «Ты все правильно понял, Вран. Именно этого я от тебя и хочу. Коли поможет тебе душа твоя волчья русалке этой покой хотя бы зимой обрести. Ни слова тебе больше против не скажу. Признаю душу твою единственную. Будет вход для нее в это место всегда открыт». Больше не гость ей здесь будет, равна и нам, и поможем моей раскрыться. Если захочешь ты этого. Принимаешь ли ты мои условия? Принимаю! Еще быстрее Вран отвечает, чтобы никто его перебить не успел. И вспыхивают отчаянием глаза Баи, и сплевывает на землю в чувствах этот сивер, и смеется неожиданно сестра Баи, чье имя до сих пор Врану неизвестно, и становится чуть шире улыбка великана а Лисьяра кивает. «Так тому и быть!» «Так тому и быть!» «Вот только как быть и чему именно?» «Никаких наметок великих у Врана и в помине нет». «Никуда ты не пойдешь!» — шипит Бая, как только Лисьяра уходит. Уходит с Лисьярой великан, уходит девушка рассмеявшаяся. Только Сивер в холме с Байей и остается. Вран ждет немного взглядом спины в плащах разноцветных провожая. Расплываются эти спины в воздухе мгновенно, будто в глаз Врану что-то попало. Расплывается все точно так же, изоставшись открытой дверью. Обычно звенящий чист воздух морозный. А этот в туман непроницаемый превращается и не может Вран разглядеть ничего из того, что вчера ему на глаза попадалось. Ни холмов других, высоких совсем, ни круга каменного. Только и различает он с трудом, что еще какие-то люди за рябью этой движутся. Много людей. Десяток или даже два. Но ни лиц их вран не разбирает, ни одежды. Просто пятна размытые. Отдаляются плащи. К остальным подходят. Далеко они уже от врана. Теперь и вздохнуть спокойно можно. Так вран и делает. Всей грудью воздух набирает. Так, чтобы аж легкие заболели и выдыхает с шумом, наслаждением, облегчением. Ноги у него теперь не подкашиваются. В сторону его теперь от напряжения пережитого шатает. Но все, все уже. Один шаг к победе он уже сделал. Первый шаг. Важный самый. Согласились люты хоть на что-то. Хоть и условия занятные ему выдвинули. Но что в рану эти условия? Деревенские не верили, что он и лютов найти сможет. А он смог. Нашел. Он здесь, у них, конечно, не совсем у них, на пороге застрял. Но ведь где порог? Там и дом весь, верно же? Он тебя не слушает, Сивер цедит, тревожно себя руками за плечи обхватывая. Насрать ему на все причитания твои, Бая! Говорили же тебе, говорили всем нам. Не водись с людьми, только волком к ним выходи, да и то, если помрут они без тебя. И что теперь? Ты счастлива? Какие ему русалки, какие ему подвиги волчьи. У него от волка только морда острая. И на ту ветер подует, пополам вместе с телом переломит. Эй, ты, Вран, из хренолесья, или как там тебя? Убирайся отсюда по добру, по здорову. Забудь все, что Лисьяра тебе сказала, и нет уж, качает Вран головой. А я тебе сказал, а я отвечаю, нет. Ты побольше сам попричитай, видимо, думая, что толку от этого выше головы. «Ты же так много в этом добился!» Искажается лицо Сивера, дергается он к Врану. Но Бая его за плечо железной хваткой ловит. Делает Вран еще один вдох глубокий. Смотрит на Баю, и уже ни поддержки на ее лице нет, ни понимания. И видит Вран, что сожалеет она уже обо всех словах и действиях своих. Но к кому еще Врану сейчас обратиться? «Бая». Говорит Вран негромко, проникновенно, как можно спокойнее. А сам в это время судорожно все, что о русалках знает, в голове перебирает. Послушай, Бая, ну не дурак же я. Знаю, на что согласился. И что делать тоже знаю. Ты на своего брата внимания не обращай. Ты скажи мне лучше, Бая, можешь ли ты еды мне какой принести? Хлеба, соли, ткани чистой? Или лучше одежды женской, новой? «Одежды женской», — моргает Сивер. «Ты что, совсем уже головой поехал? В девицу хочешь обрядиться и по второму кругу все это начать? И кем ты назовешься? Правдиной из Влагополья?» «Да, теперь к тебе в лесу приду. Сам уже меня к матери своей приведешь», — огрызается в ран. «Бая, так что, сможешь все это достать до да поскорее?» «Зачем тебе?» — сухо спрашивает «Бая» но хорошо уже вран ее изучить успел хоть и недовольна имбая хоть и намерена всем его уговорам сопротивляться до последнего но появляется в глазах ее легкий проблеск любопытства а большего в рану и не требовалось